58. -й. Сказание о царе, обратившемся в чандалу. Был в роду Икшваку могущественный царь по имени Тришанку. Возгордившись своим могуществом и славой, он задумал однажды да вознесусь я живым на небо. Он призвал к себе великого мудреца Васиштху и попросил его совершить такое жертвоприношение, посредством которого можно было бы взойти на небо при жизни. Но Васиштха отвечал ему, «Я не могу этого сделать». У Васиштхи было сто сыновей, великих подвижников, мудростью и благочестием не уступавших отцу. Не желая отказываться от задуманного, царь Тришанку решил обратиться к их помощи. Он отправился в южную страну, где была их обитель, И придя туда, смиренно просил сыновей Васиштхи исполнить просьбу, в которой отказал ему их отец. Но и они отказали ему и гневно порицали его. «Если отец, наш, твой наставник, сказал тебе, что не может исполнить твое желание, почему ты обращаешься с той же просьбой к другим?» «Если так», — отвечал им Тришанку, — Если вы, как ваш отец, не оказываете мне должного почтения и не хотите исполнить то, о чем я прошу вас, я буду просить об этом другого мудреца. Тогда сыновья Васиштхи, разгневавшись еще больше, прокляли заносчивого царя, да обратишься ты в презренного Чандалу. В тот же день к вечеру царь Тришанку превратился в Чандалу, презираемого и избегаемого благородными. Одетый в синее платье, с остриженной головой, измазанной залою с железными украшениями на теле, с похоронным венком на плечах, он пошел одиноко своим путем, а его советники и свита разбежались, боясь оскверниться от его близости. Превращенный в Чандалу Трешанку, пришел тогда к обители вишва к Тому времени Вишва-Митра, суровым подвижничеством достиг равенства с Брахманами, и небывалого могущества. Помня поражение, понесенное им некогда когда Васиштхи, он теперь всячески старался доказать свое превосходство над ним. Это соперничество двух великих мудрецов длилось многие годы, и многие беды проистекли из него. Когда Вишва узнал от Тришанку об отказе Васиштхи совершить жертвоприношение, которое привело бы царя живым на небо, он загорелся желанием превзойти ненавистного соперника. «Я сделаю то, о чем ты просишь», — сказал он Тришанку. И Вишвамитра разослал своих учеников во все концы страны с наказом призвать на жертвоприношение всех благочестивых брахманов, знатоков священных обрядов. Отовсюду стали сходиться на великое жертвоприношение жрецы. Все брахманские роды страны поспешили ответить на призыв Вишвамитры, только сыновья Васиштхи отказались. «Как могут благочестивые принимать участие в обряде, совершаемом ради чандалы? И к тому же верховным жрецом на этом жертвоприношении будет кшатрий», – так отвечали они посланцам Вишвамитры. Когда Вишвамитра услышал об этих словах, он пришел в ярость. Он проклял сыновей Васиштхи. Пусть потомство их семь сотен поколений скитается по земле, не находя пристанища, питаясь нечистой пищей и добывая средства к жизни занятиями, запретными для благочестивых. Пусть потомство их, презревших Чандалу, изведает сходную участь. Это племя известно будет под именем Муштика или Дамба. Собрав благочестивых брахманов, Вишвамитра — объявил о цели предпринимаемого обряда. Да взойдет праведный царь Тришанку живым на небо. Мудрецы сказали друг другу, этот великий подвижник Вишвамитра, обретший неслыханное могущество, подвержен вспышкам неистовой ярости, не будем противоречить ему, чтобы не навлечь на себя его опасного гнева. И они согласились принять участие в жертвоприношении. Тогда под главенством Вишвамитры много мудрыми брахманами, собранными со всех концов земли, был совершен торжественный обряд. Вишвамитра, сын Гадхи, верховный жрец на том жертвоприношении, возвал к богам, приглашая их не зайти на освященную жертвой землю и принять предложенную каждому долю. Но ни один из небожителей не спустился на землю, в ответ на призыв Вишвамитры. Тогда разгневанный мудрец сказал царю Тришанку, «О, государь, ты сам убедишься сейчас в могуществе моего великого подвижничества. Силою одних лишь заслуг, обретенных истязанием плоти, я подниму тебя на небо при жизни». И едва он сказал это, как царь Тришанку на глазах у собравшихся брахманов поднялся в небо. Но когда Индра, повелитель богов, увидел, что Тришанку поднимается на небо, он сказал ему, «Ступай обратно, царь! Ты, грешник, пренебрегший своим духовным наставником, не заслужил небесной обители!» С этими словами могучий Индра низверг Тришанку с небес, и тот полетел на землю вниз головою, в страхе взывая к Вишвамитре, «Спаси меня, спаси!» А гневный Вишвамитра вскричал, обращаясь к падавшему трешанку, «Остановись, остановись!» И силою своего подвижничества царственный мудрец создал в небе в южной его стороне новые звезды и сказал, Пылая великим гневом, «Я создам нового Индру и новых богов, или вселенная останется совсем без Индры». Тогда благочестивые брахманы, боги и асуры, стали умолять его сменить гнев на милость а Тришанку, между тем повис неподвижно среди новых созвездий остановленных в своем падении словами вишвамитры этот царь о великий подвижник недостоин достоин восхождения на небо говорили мудрецы вишвамитре он оскорбил своего духовного наставника но сын гадхи отвечал я обещал ему поднять его на небо и слово мое должно быть исполнено». Тогда боги сказали, «Пусть он останется там, где ты остановил его падение, и пусть останутся в южном небе эти сотворенные тобой звезды. Так не будет нарушено твое слово». И Вишвамитра согласился. «Да будет так, о боги». Так Тришанку остался навсегда среди созвездий южного неба.